Глава девятая. «Колян». «Ну что, разобрался?» — весело пропел Феликс, крутя в руках бокал с янтарной жидкостью. «Ага, конечно, он разобрался. Двести раз. Именно такое количество раз он готов повторить ту сцену с сигаретой, упустив момент, когда ему дали по лицу. «Чтоб в аду горела эта девчонка», — мысленно кричал Коля. «Хорошо, что Феликс не заметил красноватые пятна на щеках. Темнота спасает, как всегда». Ему было немного больно, но не настолько, чтобы вызывать скорую. Челюсть цела, зубы не выбили, нос не сломан, а покраснения пройдут со временем. Никто ни о чём не пронюхает, всё равно были одни на крыльце. Теперь будет знать, с кем имеет дело. С Даркером шутки плохи. Не поняла ещё, что он публичный человек, и любой косяк со стороны команды может стоить карьеры. Все об этом знали, в договоре подробно описано. «Натаскали девчонку», называется. «Да», — спустя какое-то время ответил Коля. «Надеюсь, не покалечил её, а то моя возмущаться будет». «Эта дура сама кого угодно покалечит», — выплюнул блондин. «О да, согласен, за сильных женщин». Феликс оцелютовал бокалом и допил напиток залпом. «Чёрт! Зачем вдруг напомнил о той особе? Она и без того сильно его злила. Коля до сих пор не мог отойти. Видел перед глазами её противное лицо, как у бабы Яги». Возможно, милая, в пьяном угаре он бы оценил пронзительный взгляд серо-голубых глаз и красивую форму губ. А нет, вряд ли. Кого угодно, только не эту размалёванную дуру с полным отсутствием контроля. опа Слушай, Колян, у тебя проблемы!» Феликс протянул другу телефон, а там... «Звездец там, в общем. Хип-хоп-звезда нашего времени унижает рабочий класс», — гласило начало статьи. «Они серьёзно?» — Коля недвусмысленно свёл светлые брови на переносице, взглянув на друга. читай читай Буквально десять минут назад наши репортеры застали мировую звезду за насилием. У чёрного входа элитного клуба «Десять» рэп-исполнитель зажал одну из поклонниц и удерживал силой. Как сообщил наш корреспондент, девушка еле спаслась от звезды. Внизу красовалась фотография, где парень держит руки рыжей над головой и выдыхает сигаретный дым прямо ей в лицо. — Это что ещё за «на»? — спросил Коля у друга. — Жёлтая пресса не спит, друг мой. — И снова они. Снова мешают жить, снова делают всё, чтобы испортить его репутацию. Конечно, публика любит и уважает Колю, не обращая внимания на эти статьи. Но раньше они казались парню цветочками. Сейчас журналюги перешли черту, ведь его за это могут возненавидеть. Почему они пишут про меня всякую хрень? Не давай поводов, и никто ничего писать не будет, — ответил Феликс. Кстати, моя была права, вы классно смотритесь. В каком месте блондин изумлённо поднял брови? «А ты сам посмотри. Со стороны выглядит так, словно ты её сейчас изнасилуешь, а она даже запродивляться не будет. Это называется секс по обоюдному согласию, а не изнасилование. Да какая разница, взгляни!» Парень снова посмотрел на смартфон Феликса. Стоят в паре сантиметров друг от друга. Он до сих пор помнил, как её грудь соприкасалась с его каждый раз, когда девчонка делала вдох. Их взгляды скрестились, как шпаги заклятых врагов. Их тела были единым организмом, который заставили работать вместе. Слишком близко друг к другу, слишком эмоционально, слишком зависимо, как несколько месяцев назад. «Всё это ерунда, тебе кажется», — сделал вывод Коля. «Ты же знаешь, я никогда не ошибаюсь». «Ага, знаю». Коля снова достал сигарету, поджёг и затянулся. На фото в телефоне больше не смотрел. Поставил телефон на блокировку и передал обратно хозяину. Со стороны выглядел вполне невозмутимо, спокойно, будто его не окунули лицом в жёлтую грязь, а на деле... «Неизвестно, что крутилось в голове парня. Может, ту новость об унижении перебирал. Может, вспоминал дату начала тура, планы на неделю. Или девчонку, которая смотрела на него не с испугом, а с непреодолимой злостью. Слушай, что между вами произошло, как бы невзначай спросил Феликс. Скрывать о друга и по совместительству официального представителя нет смысла. Так или иначе узнает. Вот Коля и рассказал всё от и до». Рассказал, как увидел девчонку, бьющую по лицу какого-то парня, как вытащил её на улицу, их перепалку тоже не упустил, даже подробности описал, вплоть до своих слов и её реакций. «Бойкая девчонка, я в первую встречу подумал, что она совсем бешеная», усмехнувшись, ответил Феликс. «А разве это не так?» «С первого взгляда так, но я тут порылся в её деле». Он помедлил, смотря на новую порцию янтарного напитка, которую принесли пару минут назад. Он крутил бокал в руках, сделал небольшой глоток и только потом посмотрел на Колю. В общем, досталась девчонке по полной. «Пф, и что там? Деддомовская она вот что. Оттуда все такими выходят. Хорошо, что с криминалом не связано и наркоту не употребляет». Между друзьями возникла тишина, правда, ненадолго. «Прикалываешься?» — Коля поднял брови вверх. «Кого ты в группу взял?» «Колян, будь добр, сбавь обороты», — попытался успокоить блондина. — Издеваешься? У меня в команде работают профессионалы с образованием и многолетним опытом, а ты подсовываешь какую-то детдомовскую бомжиху. — А кого я найду за неделю? — Оля хорошо танцует, Майя от неё в восторге. Чем раньше вы перестанете цапаться, как кошка с собакой, тем лучше для твоего же тура. Коля задумался. Всего на секунду. Хотел уже отмахнуться от этой темы и признать, что ни черта у него не получится наладить отношения с дерзкой оторвой, но вспомнил одну важную вещь. Не только она дерзила ему, но и он ей. Особенно сегодня, на улице, в тот самый момент, после которого ей крышу снесло. «Ты отброс общества, несчастная замухрышка, которую родители ни хрена не воспитывали». Это только начало. Он что-то наговорил о беспризорности, о плохом воспитании и, кажется, о детдоме. Проснулась ли в нем совесть? Вряд ли. Просто было обидно, что не придумал ничего более остроумного, чем тыкнуть пальцем на её положение и социальный слой. Однако эти мысли быстро прошли, уступая место чему-то очень необычному. В груди что-то сжалось и не думало разжиматься, а перед глазами стоял её странно потемневший взгляд, на который он не сразу обратил внимание. И блеск, несвойственный таким оборванкам. А ещё... Нет, невозможно. Да ни черта ему не стыдно, за что? За то, что девчонку на место поставил? Она потом спасибо скажет, что в чувства привел. Наверное.